Глава 33. Маргаритка. На втором этаже гостей нет. Их отсекают выставленные на лестницах парочки мордатых амбалов. Впрочем, я даже не оглядываюсь. Просто молча иду за ассистенткой Карима Давидовича, глядя только в ее затылок. О чем твой хозяин хочет со мной поговорить? Он расскажет вам сам. Что ж, попытку разведать поле боя можно считать проваленной, но, как говорится, попытка не пытка. Балкон на втором этаже дома Тагира Давидовича просторный, полукруглый, открытый. Мое внимание тут же занимает инвалидное кресло, стоящее у самых перил балкона, сухощавая рука, лежащая на джойстике управления. «Карим Давидович», — покашливая девушка, явно желая отчитаться о нашем с ней появлении. Короткое движение руки, властное и ёмкое, заставляет ее замолчать на полуусловия. «Я знаю, что вы пришли, Василиса», — звучит строгий голос. «Я услышал ваши каблуки еще, когда вы поднимались по лестнице. Оставь нас». «Да, каблуки у Василисы действительно громкие. Я слышу, как они удаляются, даже вопреки музыке, доносящейся с нижнего этажа. Хотя, наверное, дело в том, что мой напряженный слух сейчас готов цепляться за любой звук со стороны Карима Давидовича. Все прочие смазывая, как не имеющие значения. Он молчит, в тяжелом дыхании слышатся едва слышные сипы. «Вы просили меня прийти?» Я пытаюсь начать разговор, когда каблуки Василисы перестают быть слышны. «В ответ ничего». Он даже не разворачивается ко мне, не удостаивает вниманием, хотя я знаю, что уж такие вещи ему точно подвластны. Я подхожу ближе, останавливаюсь рядом, у красивых резных белых перил балкона, любуюсь открывающимся видом. Здесь очень красиво. Пробую еще раз начать говорить уже хоть о чем-то, но и эта стрела улетает в молоко. Ох, блин, кажется, я уже начинаю догадываться, откуда у Влада такой дивный характер. Я не хочу, чтобы мой муж меня потерял, озвучиваю, делая шаг в сторону входа в дом. И если не хотите говорить сейчас, я выслушаю вас в другое время». «Его не будет». Наконец раздраженно комментирует Карим Давидович, и по тихий шорох колес инвалидного кресла разворачивается ко мне лицом. «Другого времени у нас с тобой не будет, Маргарита. Мы должны договориться сегодня». Этот мужчина даже в инвалидном кресле выглядит убийственно опасным хищником. Да, искалеченным. Да, ослабшим, но все еще способным разорвать глотку. «Договориться о чем?» Мои пальцы стискивают перила с моей спиной. О том, на каких условиях ты согласишься сгинуть с горизонта и больше не попадаться на глаза моему сыну. Емко. Эти слова имеют для меня эффект пощечины. И улыбка на моих губах быстренько становится неестественной какой-то, слегка картонной. Мне кажется, я плохо вас поняла, Карим Давидович. Не ври. Свекр обрывает меня резким движением подбородка. У тебя нет проблем со слухом. Я все еще умею связывать слова в предложение. Так что давай, я жду. Озвучив условия, займусь организацией твоего исчезновения. Ничего не имеешь против жизни? В глубинке. Что хочешь, домик с видом на Черное море или на Енисей? Я медленно втягиваю воздух в легкие. Четкое ощущение дежавю меня не отпускает. Тоже назови свою цену, только теперь его мне озвучивает отец моего мужа, а не он сам. Меня не интересует ваше предложение. Ровно комментирую, стараясь не шипеть сквозь зубы. Мое здесь и сейчас меня устраивает. Думаешь, мой сын предложит тебе больше? Ядовито фыркает Карим Давидович. Забудь об этом. Он уже почти лишен наследства, и если не одумается... Останется до конца жизни куковать сугубо на дивидендах со своей гордыни. Тебе не понравится такая жизнь, особенно с учетом того, что он все потеряет именно из-за тебя. Над моей головой будто опрокидывают чан с кипящей кислотой, и каждое слово свекры будто расплывается на моей коже круглым пятном ожога. Причем же здесь я? Медленно проговариваю, старательно не пропуская в голос ни боль, ни горечь. Ведь не я лишь у влада наследства это сделаете вы. Ваша рука подпишет новое завещание у нотариуса. «Но по какой причине?» — Обвиняющий рычит мой собеседник. «По той причине, что, когда я пытался образумить сына, вместо достойной невесты выбрал девчонку на побегушках, лишь бы досадить мне сильнее. По той причине, что он готов воевать со всем миром, лишь бы доказать мне, что не позволит мне диктовать ему условия. Хлоп-хлоп. Невидимые пощечины сыплются на меня градом. Мои щеки начинают наливаться жаром. Вы образумить Влада каким-то образом? Единственным для него доходчивым». Криво ухмыляется Карим Давидович. Если он не возьмется за ум и не займется вопросом семьи, останется ни с чем. Лишится своего места в моей фирме и наследства. Вот только и ты меня, как его жена, не устраиваешь, Маргарита. За деньги он мог купить куда более подходящую ему жену, с хорошей наследственностью. А что нам можешь предложить ты? Ничего. Поэтому будь хорошей девочкой, прекращай ломаться. Все равно я знаю, что к моему сыну ты совершенно не привязана. С чего вы это взяли? Я ощущаю себя ежом, ершисто вздыбившим, свои колючки навстречу хищному волчьему оскалу. Мой собеседник смотрит на меня, и в его кривой улыбке проступает что-то брезгливое. Его рука, левая, единственная рабочая в его теле, отрывается от джойстика и ныряет во внутренний карман пиджака, вынимает из него сложенный в четверо лист и протягивает его мне. Я беру предмет в руки, так осторожно, будто всерьез опасаюсь, что он сейчас рванет. Разворачиваю. Замираю. «Откуда это у вас?» — спрашиваю Сипла. «Знаешь, это неверный вопрос, Маргарита». Небрежно откликается Карим Давидович. «Это у меня есть. Или ты думаешь, один мой сын занимается в Москве частным сыском? Я парализован ниже пояса, но думать и наводить справки не разучился. У нас с тобой другой вопрос, Маргарита. Зачем жене моего сына почерковедческая экспертиза подписи с вашего с ним заявления в ЗАГС? И действительно ли я не могу утверждать, что чувств между тобой и моим сыном и чайной ложкой не наскребется?» Это уже не невидимые пощечина, это огромное копье, что вошло в мою спину с размаху и вышло из груди, пробив ее насквозь. И я будто бабочка на шпильке, могу только бессильно трепыхать крыльями, не в силах избавиться от пронзившей меня безжалостной стали. Итак, я могу повторить свое предложение. Бесцветные, теряя ко мне остатки интереса, мой свекор устремляет взгляд в ночное небо над нашими головами. Я могу помочь тебе сгинуть, безболезненно потеряться в русской глухомане и даже получить небольшие отступные, которых хватит на скромную жизнь. ты исчезнешь, а я помогу моему сыну сделать верный выбор. Или...» Я слышу свой почти севший голос будто со стороны. «У всех вопросов такого рода всегда есть «или», вариант, который должен лишить меня остатков выбора. Давайте, я жду его с превеликим нетерпением». Или эта справочка сейчас же полетит на электронную почту моему сыну. «Мой ядовитый тон не очень-то впечатлил Ветрова-старшего. И тебе предстоит разбираться с последствиями своего предательства». Он вышвырнет тебя сам, насколько я его знаю, вышвырнет. Да, он может. У всякого терпения бывает конец, он действительно может счесть, что с него достаточно моих попыток побега. Или или он меня оставит, как домашнюю зверушку без права голоса, и то, что мне казалось возможными симптомами оттепели, умрет на корню. Он больше никогда мне не поверит. Куда ни глянь, везде топь и болото, выбора и вправду совершенно нет. Ну и что же ты мне скажешь, Маргарита? Напоминает о себе Карим Давидович. «Совсем скоро мой сын спохватится, что тебя нет внизу, и в этом случае мое предложение потеряет свою актуальность. Два раза я предлагаю тебе уйти по-хорошему, не буду. Так что валяй, выбирай». Издевку в голосе он даже не старается скрыть. «Действительно, выбирай, Рита. Уйти по-хорошему, взяв, что дают, предать Влада или допустить собственное разоблачение. Что он узнает, что я все-таки готовила почву для отступления?» Черт, меня дернулся с этой экспертизой. Просто хотела понять, каким же именно образом моя подпись оказалась на заявлении, без всякой задней мысли. Но кто сейчас поверит в мое любопытство, когда предательство куда более верибельный мотив для подобных инсинуаций? Ты, видно, думаешь, что у меня железное терпение, девочка. Тон То отца Влада становится антарктически ледяным. Я ведь могу отправить ему письмо прямо сейчас и посмотреть, как быстро ты вылетишь за порог его дома, его фирмы, его жизни в принципе. Ну что ж, если он формулирует свой вопрос так, отправляйте. Бессильно озвучиваю я чувство, как острие копья в моей груди медленно проворачивается, сминаемое легкие в кровавое месиво. Что бы он со мной ни сделал, я это приму. И если он решит, что я ему не нужна, это будет его решение, а не мой побег. Произношу этой и шага обратно в дом. Достаточно с меня этого разговора. Надеешься на его снисхождение? Презрительный голос моего свекра настигает меня уже у самого входа. Его пристальный взгляд я чувствую спиной, даже не поворачиваясь. Я замираю всего на секунду, а потом покачиваю головой. Нельзя надеяться на то, чего просто нет. Уж чем-чем, а с нисхождением, милосердием, мой муж не одарен от рождения. Не знаю, на что я надеюсь. На что-то невозможное по своей сути. Отчасти я надеюсь, что меня остановят. Что скажут, что все это розыгрыш. Проверка, что на самом деле у Карима Давидовича были другие причины разговаривать со мной на эту тему, да еще и так небрежно. И моего разоблачения не будет. Но вот заканчивается первый мой шаг, потом второй, третий, и оказываюсь в коридоре второго этажа. А меня так никто и не остановил. Никто не идет, не едет за мной следом, не препятствует мне идти дальше. Вот позади ступени лестницы окажется, что ледяная черная пропасть. Сколько прошло времени? Минута, две? Более чем достаточно, чтобы отправить жалкое сообщение. Сколько нужно Владу, чтобы понять, что именно за фотографию ему прислал отец, и что она значит? Несколько секунд при его-то убийственно остром интеллекте. Сколько он даст мне времени, прежде чем исполнить свой приговор? Несколько часов? Несколько минут? Такое ощущение, что я шагаю по углям босыми ногами. Я не знаю, что он решит. Точно знаю, что вряд ли мне выпишут еще одно помилование. Слишком много лжи. Слишком контрастно это смотрится на фоне всех моих попыток его соблазнить. Можно подумать, что я его отвлекала, а сама отчаянно хотела снова сбежать. И из бесполезной жены я стану женой-лгуней, женой-предательницей, женой-врагом. Враги Владислава Ветрова не живут долго и счастливо. Вот ты где! Голос Влада над моей головой оказывается болезненнее удара плетью вдоль позвоночника. А я тебя уже заждался. Поднимая голову, подставляя шквалу яркого синего шторма, я мысленно умираю. Мое время, кажется, закончилось. Сейчас начнется казнь.